«Пять месяцев спустя. Матвей. Хочешь ее подержать?» – спрашивает Настя. Я молча киваю, а у самого поджилки трясутся. «Моя дочка. Этот крошечный пупс в свертке, у которого носик меньше кнопки. Моя дочь. А вдруг я что-то сделаю не так?» «Держи головку», – говорит Настя. «Помнишь, как учили на курсах?» «Не помню. Я сейчас ничего не помню». Спроси, как меня зовут, я не отвечу. Но я мужественно принимаю драгоценный свёрток из рук своей жены. Прав был пират. Без самурайской смелости в семейную жизнь лучше не соваться. «Какая она лёгкая», — говорю я. «Просто пушинка». «Это ненадолго», — улыбается она. «Мы будем расти не по дням, а по часам. Не успеешь оглянуться, а её уже на руки тяжело поднимать. С этим мы справимся», — бормочу я и разглядываю крошечное личико. «Это нормально, что она все время спит?» «Это просто счастье. Наслушаешься еще плача по ночам?» «Ладно, пусть плачет. Я буду ее укачивать и петь колыбельные. Я бы это послушала. Ой, у нас гости». На пороге появились наши родители и Ваня. В палате сразу стало тесно. Я заметил, что мой сын выглядит слегка испуганным. Прямо как я. «Божечки мои!» кором восклицают мамы. «Сколько весит?» — деловито спрашивают пират и мой папа. «Тссс!» — говорю я им и обращаюсь к Ване. «Хочешь посмотреть поближе на сестренку?» Он кивает и мелкими шажками подходит ко мне. «А чего она такая красная?» — спрашивает он. «Ты тоже такой был?» — отзывается кошка. «Это нормально, даже хорошо». Ваня тоже такой был, а я этого не видел. Я обнимаю сына одной рукой, на другой держу дочку. И чувствую, что мне очень нужна третья рука, чтобы обнять жену. У меня забирают новорожденную малышку, бабушки воркуют над ней, а я, наконец, сажусь рядом с Настей, обнимаю и целую ее. «Ты моя героиня. Как ты? Не устала? Может, спать хочешь?» «Я просто хочу, чтобы ты был рядом. Это я тебе обещаю. На все оставшиеся годы. Я всегда буду рядом». Настик ладит голову мне на плечо, я слышу легкий вздох и улыбаюсь. Все хорошо, нет ничего лучше простого семейного счастья. Конец книги. Читали Екатерина Булгари и Александр Иванов.